Все имена убитых с помощью вируса ангелов подозрительно совпадают с теми, кто упомянут в так называемом «Апокрифе Енофа». «Апокриф» – произведение с библейским сюжетом, содержащим отступление от официального вероучения и отвергнутым церковью. «У нас соприкасаются мысли», – оживился Калашников. «Я тоже прихватил с собой апокриф из библиотеки. По странному стечению обстоятельств именно в эту книгу вложила записку Алевтина».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 Можно сказать, это последний существующий в мире сексуальный компромат на ангелов. «Опять книга», — подал голос Малинин, который дрожал возле алтаря, как осиновый лист. «Знаю я это уже по прошлому разу. Подобных сюжетов просто завались. Находят книгу, а там древние пророчества зловещие и всякий ужас. Скоро до того дойдет, что фантик конфеты развернешь, а внутри подробные рекомендации, как уничтожить мир. Это тяжело, братец». согласился калашников но в реальности с сюжетами давно большие проблемы в голливуде народ просто вешается все старые ужастики пересняли с новыми спецэффектами варианты пока в наличии только следующие первый открываем заброшенную гробницу а оттуда как прыгнут 2 читаем написанные на салфетке древние заклинания вызывающие к жизни дух мертвого короля 3 заставляем извергаться вулкан, который пробуждает кровожадного бога отстеков. По мелочи опыты правительства с вирусами, чудовища вырвавшиеся из лабораторий, прелестные зомби и так далее. Ах да, чуть не забыл. В последнее время писка моды считаются злобные римско-католические церковники, пытающиеся уничтожить неизвестную версию Библии с помощью профессиональных убийц. Выбирай, что тебе больше нравится.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 зажечь верхний свет. — И так видно, — успокоил его Калашников и обратился к обнимавшему песочные часы Малинину. — Серега успокоился? — Подходи ближе. Все трое склонились над пергаментными страницами апокрифа, украшенными гравюрами с изображениями крылатых существ. Сначала ничего не было слышно, кроме шуршания песка. Остановившись на второй главе, Калашников начал медленно читать вслух.